Элегантным веером выложены модные журнальчики. Может, отчаянный звонок всего лишь повод? — Изабель, ты где? — уже с раздражением повторил он. — Ощущение, что в салоне никого нет, и никаких следов беды, взлома. Разве что... Взгляд упал на пол. Тот был мокрый и следы вели из холла прямо в директорский кабинет. Дима не колебался ни секунды, рванул туда, распахнул дверь, и первое, что увидел — недвижимое тело Изабель на полу. Больше всего надежде сейчас хотелось разнести прилизанную академическую квартирку в щепы. Надо же быть такой дрянью позвонить в пять утра, нагородить такого, что Димка будто укушенный из дома умчался. Вот я, дурочка, терзала себя Митрофанова. Надо было сразу, как явилась на сцену эта гадкая Изабель, хватать Полуянова и волочь прочь, и бог с ней, с квартирой. Но я сама своими руками Димку в искушение ввела. Причем надежду... Даже на долю секунды не заинтересовала, что именно на исходе ночи перепугала Истомину. Она не сомневалась, что повод совершенно надуманный. И чего теперь делать? Как вырывать журналиста из-под тлетворного влияния, когда она сама проигрывает прекрасные забыли по всем статьям? Не брать же всерьез совет из глянцевых журналов, мол, похудей, изменись, И он обязательно вернется, тем более сколько не потей она в тренажерном зале, миниатюрных, как у Мулатки, габаритов ей сроду не добиться. Да и Мулаткой тоже не стать. Ха-ха. Если только на другом поле повоевать, мозгов у красавицы, похоже, не густо. И пусть встретил ее журналист по снохшибательной обложки одежки, но провожать-то будет по уму. А если б еще узнать и сказать ему, проверьте хвостку что-нибудь совсем омерзительное. Надя ненавидела интриговать, но Полуянов — это ее все. Чтобы Димку вернуть, она на любые жертвы пойдет. Громить чужую квартиру — месть несерьезная и глупая. Иное дело — тщательно прошерстить логово врага и найти... Что? Наркотики? Порнографические фотографии? Но вряд ли Изабель связана с криминалом. Да еще настолько глупа, чтобы оставить доказательства в открытом доступе. А в каком-нибудь тайнике... Митрофанова начала быстро осматривать спальню, но быстро сникла. Что она делает? Даже если вдруг найдет, допустим, сейф, как его вскрывать? Она ведь не преступница. Бежать отсюда, скорее прочь домой и замкнуться в обиде в гордом молчании а Димкины вещи даже собирать не будет. Надя стала лихорадочно натягивать брюки, но вдруг вспомнила, что дверь в проклятую квартиру не захлопывается, а ключей Изабель ей не дала. Обещала еще вчера, что подъедет к десяти и жилье примет. Но, даже если вертихвостка и сдержит слово, Надя решительно не собиралась ее ждать. Еще долгих несколько часов в чужом доме, в расстроенных чувствах, без сна. И что теперь делать? Просто прикрыть дверь и уйти? Чтобы квартиру обворовали, а потом в краже обвинили ее? Да, совсем бредовая ситуация. Зачем только я в это ввязалась? В тысячный раз упрекнула себя Митрофанова, злобно пнув огромного плюшевого медведя, таращившего на нее свои целлулоидные глаза. Она еще вчера обратила внимание на странное дизайнерское решение, обставить квартиру детскими игрушками. Причем медведище далеко не единственное. В серванте вперемешку с вазочками целый взвод мягких зайчиков, котиков и прочие девчачьи дребедения. Изабель настолько инфантильная особа, что до сих пор в куклы играет. Или, может, она коллекционерша? Надя распахнула стеклянную дверцу шкафа, взяла в руки первого попавшегося зверя «Швы кривые, мех тусклый. Пахнет старостью и пылью. Явно много лет здесь стоит. Хоть бы в химчистку его сдала, горе-хозяйка». Она брезгливо вернула зайца на место и уже собралась захлопнуть шкафчик...